Глава 14 Т-0 пространство. Планета нарисал. Остров. Веселый зомбик. Что будем делать с баками с эссенцией? Спросил я Юм, когда мы возвращались к космопорту. Судя по последним заварушкам, в которых мы оказываемся, «Я бы оставил при себе минимум половину. Вот не удивлюсь, если и тут, пока мы на нарисау, вылезет какая-нибудь неведомая тварь». «Кстати, давно интересовал вопрос. Как эссенция восстанавливает сам каркас? Понятно, что без модуляторов и технических примочек, но именно дизайн конечностей повторяет точь-в-точь». -точь. «Кэп, мы были на научном конвенте, где можно было не только задать этот вопрос, но и послушать умных людей». Но, насколько я знаю, в Немезисе уже имеются характеристики твоего корпуса. Он лишь задает программу аугментации, используя для этого свободную эссенцию. В целом, нельзя было сказать, что конференция дала нам что-то существенное в плане разведки. Но кое-каких важных лиц мы с Йомом подметили, обсудим и проанализируем позже. А сейчас в планах было отправиться на самый крупный материк этой планеты. Именно там намечался концерт. Нола и остальные ждали нас в выставочном павильоне. Ребята осматривали оружие и имеющиеся модуляторы. «Как прошла конференция?» – поинтересовалась Нола, когда мы спустились по каменным ступенькам. «Вопросов стало больше, чем ответов. Будет над чем подумать». «А что с концертом?» «А что может быть не так с концертом?» – удивился подошедший Прайм. Разумеется, Нола говорила не о самом концерте, а о спасении Джои. «В нашем случае всякое», — Туман ответил ему я. Если честно, ситуация получалась аховая. Без Мика 6 мы не представляли, как можно было повлиять на ситуацию, не став преступниками. Но были у нас и свои намётки. Во-первых, у Нолы где-то здесь жил старый знакомый техник, который при определённых условиях мог бы нам помочь. Именно к нему Нола и должна была заглянуть, пока мы были на конференции. Остальные ребята были заняты покупками новых ништяков, так что даже не заметили, как Нола с кем-то виделась. Во-вторых, Миг-6 еще на Аргусе предупреждал, что в случае чего постарается связаться с нами, и мы на это надеялись, хотя готовились к худшему. «Капитан, смотри, какой у меня щит!» — похвастался передо мной Киллер. У него на руке висел небольшой предмет, облетенный синими неровными линиями. Киллер сделал движение, и щит тут же раскрылся лепестками, закутав бойца в купол. «Круто!» «Будет еще круче, если ты сумеешь им вовремя воспользоваться». «Кстати, вот об этом стоит нам поговорить подробнее. Как вы работали в команде?» Вопрос действительно был важный. Если мы с Юмом пока не имели боевого класса, точнее, система в этом пункте подписывала нас как универсалов, то у более крупного отряда, как сейчас, должно быть слаженное распределение действий. «Я уже выяснила», — тут же сказала Нола. «Из-за того, что на старой они много нодов потратили впустую», На развитие классов ребята не напирали, но кое-что отточили. Так мы выяснили, что Кель специализируется на ремнаборах и турелях. В перспективе хочет еще больше уйти в управление боевой техникой. Полезно не только во время боя. Безопасность нужна даже во время стоянок. Амелия осваивала работу зондов и дронов. Нола даже согласилась передать ей свои. Прей, то есть Джина, еще в корпусе специализировалась на снайперских дистанциях, и потому работала с лучевой винтовкой. Впрочем, она не менее сносно управлялась и с гранатами, и со штурмовыми винтовками. «Прайм и киллер» действовали как танки-штурмовики, обладали большим количеством щитов и оттягивали внимание тварей на себя. «Тогда так и продолжаем, распорядился я. «Как сделаем дела, потренируемся на Нарисау». «А лучше на Фалоре», — сказал Юма. «Здесь сложно выцепить прибрежных тварей». «А подводная тактика пока не для нас». «А у меня будет просьба», — сказала Нола. И сказала настолько серьезным тоном, что воспринималось это даже скорее как приказ. «Капитан, поскольку теперь ты действуешь в команде, постарайся без безумных геройствований. Больше никаких кувырков и спасти червей. Никаких путешествий по животам гигантских змей и других существ», — припомнила она то, что мы рассказывали ей с Йомом. А ты, Юм, не у Кэпа на безрассудные поступки. Иди наличие сейчас ни к чему. Не обещаю, но постараюсь. Концерт, на который у всех из нас были куплены билеты, должен был стать главным прикрытием. На любые вопросы о том, что мы делали на Нарисао, можно ответить универсальным «были на концерте». Но сейчас до него еще оставалось свободное время, и мы рассчитывали воспользоваться им, чтобы... чтобы не случилось, если точнее. Нас перехватили четверо механоидов и рангов. «Вам придется пройти с нами, вам двоим». Они указали на меня и Юма. У двоих в руках лежали электродубинки, у других двоих — пломбы максимального уровня. «А в чем дело?» — вмешалась Нола, загородив нас. «Есть какие-то основания?» «Их желает видеть профессор Джойса Соммерхольд», — коротко сказали они. вот теперь, похоже, опешила даже Нола. Бегающая в ногах Марта тоже засуетилась, почув недоброе, а уж про остальную нашу команду, я и вовсе молчу, стояли как вкопанные. Чтоб меня, мы планировали находиться тут инкогнито, без лишнего внимания, и уж Джои точно должно было быть не до выяснения нашего местоположения. И все-таки я разузнала: Может, это и хорошо, может, она сама попросит нас о помощи, хотя. Нет, что-то не вяжется. «Чтобы профессор Саммерхольд была на нарисовал вы верно шутите!» Нола сложил руки на груди. «Мы выполняем приказ». «Тогда я пойду с ними». Механоиды взяли паузу на некоторое время, видимо, с кем-то переговаривались. «Хорошо, пломбы». Теперь нас лишали даже доступа к пространственному карману и реактивным двигателям. Даже Марту хотели запретить с собой проносить, но Юмб разложил по фактам, что контейнер, в котором она переносится, соблюдает все нормы. «Праем за главного», – отдал я приказ в командный чат. «Погуляйте немного здесь. С подозрительными механоидами не общаться, ждать нас. Если все станет совсем плохо, слетайте на концерт без нас. Оторвитесь там». Нас тем временем проводили в четырехкрылый Вингер. На нем взлетели воздух и двинулись вглубь местного городка. В какой-то момент многоуровневые улицы закончились, на место их пришла полоса густых деревьев. А вот уже за ними скрывался миниатюрный комплекс. спиралевидная двадцатиэтажная башня, будто повторяющая спираль человеческой ДНК, почти доставала верхнюю границу невысокого защитного купола, накрывающего комплекс. Или квартал. Нет, это была именно отдельная территория, отличающаяся от города. Слишком элитная, слишком компактная и герметичная. К зданию спирали примыкали несколько разнообразных пристроек особняков с плавными изгибами. Чуть в стороне располагался парк с искусственным озером. Рядом выселся двухуровневый стадион. «Щит купола класс ЛВК», – задумчиво сказала Нола. «Это плохо?» «Щиты ЛВК дешевы в изготовлении и эффективны. На планетах, где твари выше третьего тира, большая редкость, их ставят повсеместно. Что на Аргусе, что на Лесо, что здесь и на всех независимых планетах, у них имеется один существенный недостаток, из-за которого их не любят применять люди с паранойей». «Это какой?» Они зависят от генераторов. Генератор рассчитан ровно на то количество энергии, которое сможет поддерживать этот щит при текущих условиях сотни лет. Но, если нагрузка на щит превысит предельно допустимый уровень, щит лопнет, как мыльный пузырь до перезагрузки генератора. И какая мощность должна быть у удара, нанесенного щиту? Да хотя бы просто сопоставимый с ударом кого-нибудь из топ-100 механоидов империи. Мы залетели через открывшуюся ячейку в куполе. Оттуда нас высадили на левитационную платформу, которая за пару минут добралась до центрального здания. Это точно было особым элитным местом. Рядом с особняком были припаркованные аэрокары и челноки. Народу на улице особо не наблюдалось. Редкие роботы шли по своим делам, даже жали в небе охранные дроны. Прикидывать о том, как она нас узнала Джои и действительно ли нас ведут к ней, было бесполезно, скоро сами все узнаем. Но если это подстава, я быстро нашел в ней большой плюс. Сами мы об этом элитном комплексе не узнали. А теперь знаем. Обстановка внутри была скромной, но роскошной. Ассемблеры, печатающие еду и напитки. Растения, плетающие стены и потолок, так, словно всегда там росли. Несколько служебных роботов. Вот, собственно, и все. Пока шли, Нола подсветила нам система безопасности. Сигнализация Турели. «Видите эти красные капсулы с желтыми прожилками? Это замораживающая сигнализация». Мгновенно замораживает пространство в указанном радиусе действий. Настолько хорошо работает, что некоторым механоидам из ранга сложно сопротивляться этому эффекту. Да и твари хорошо спасает. Разве станет кто-то из механоидов сюда нападать? Я попытался пристать полноценное нападение. Вы же не думаете, что фракции просто мирятся существованием друг друга? Независимые колонии получили свой статус не за красивые глазки. Многое из того, что у них разворачивалось, мы никогда не узнаем. но я более чем уверена, что захват власти пытались сделать не единожды». Нас действительно привели к Джоуи. Она сидела за столом, видимо, в своем временном гостевом кабинете. Девушка была одета в темно-синее вечернее платье и никакого защитного костюма. Сапфировые ожерелье на шее и такого же цвета серьги интересно сочетались с ее изумрудными глазами. Волосы уложены в сложную высокую прическу и усеяны бусинами жемчунга. Увидев нас, Она, я бы сказал, испытала удивление, если не шок. Но ведь она ранее сама позвала за нами. Значит, если удивлялась, то не в первый раз. «Могу я узнать, что вы тут делаете?» Сходу начала она. Теперь перестал наш черед удивляться. На лице Юма появился огромный красный вопросительный знак. Он повернулся к охране. Тени неохотно покинули комнату и закрыли дверь. «Так ты же нас сама вызвала». «Я?» Джои устала. «Я вас не звала, более того, я была уверена, что вы на Аргусе. Что вы вообще забыли на Нарисау. «Прилетели на концерт Лили, потому что Кэп ее фанат», — подхватила Нола. «Плюс посмотреть на одну из независимых колоний». Девушка непонимающе смотрела на нас, но мы не понимали больше. Гораздо больше. Это что получается? Кто-то намеренно решил нас здесь скрестить? Может, миг Шесть нашел способ влиять на ситуацию из Империи? Тогда он выбрал откровенно неудачную стратегию. «Мехи, которые нас сопровождали», надев себе силы сосредоточиться, заговорил я. «Они твоя здешняя охрана? Это с их слов ты якобы хотела нас видеть. Вызови их». «Они...» Дверь шумом отворилась. Все обернулись. В комнату входили двое. Высокий загорелый мулат в деловом костюме. И кимборг, не механоид, не робот, а именно кимборг, закованный в броню с ног до головы. с необычным лектором мечом на поясе. Он представлял то еще зрелище. Но больше всего я удивился с его ранга, подписываемого системой. «Си ранг». Арон, что происходит?» Джой сделала пару шангов, обращаясь к Мулату. «Почему они здесь?» «Решил тебя порадовать», самодовольной улыбкой сказал он, неторопливо двигаясь к Джоуи. «Я и сам, если честно, удивлен, но удивлен исключительно приятно. Представляешь, дорогая». «Из тех, кому-то небезразлично!» «Что?» Джои напряженно уперлась кулаками в стол. Лицо ее гневалось. Все замечательно!» Улыбнулся Арон, подходя к ней и приобнимая ее за плечо. «Смотри сама!» Киборг нажал что-то на груди, и маленький источник света вывел в помещение голограмму. Это было видео, записанное Миком-6. «Ём, капитана!» — говорил он. «Вы сами знаете, как все вышло!» Так что слушайте внимательно. Его механоид дрожал и размывался. Складывалось впечатление, что он записывал видео в другом теле, а своего меха надел в качестве маскировки. Профессор Джои Соммерхольд в большой опасности. На нарисовую ее ждет темная пятерка. Встреча назначена в биоме С-18, недалеко от рейсового космопорта. Вы должны помешать планам этих уродов и спасти ее. План следующий. Арендуйте транспорт от имени... Запись выключили. Нужных слов в голову не переходило. Ему, похоже, тоже. В этот момент я даже с облегчением подумал, как же хорошо, что механоид не показывает мои настоящие эмоции. Не показывают краснеющее, то и белеющее лицо, испарину на лбу, усердную работу мыслей. Джои перевела взгляд на нас. Нола тоже сделала вид, словно увиденное ее шокировало. — Я чего-то не знаю, капитан? — убедительно спросила она с нотками наезда. Мы разве не на концерт прилетели? Видишь, дорогая Джои, усмехнулся Аэрон. Я даже не стал их арестовывать. Решил сразу привести к тебе. Это ведь тебя порадует? Порадовало же, признайся, твои восставшие зверушки очень милые и непослушные, да? Джой побледнела, затем мои глаза сузились. Что этот кусок дерьма вам сказал? Джой наступала на нас с каждым словом. Ничего конкретного! Испугавший сразу ответил Юм. «Сперва намекал нам, что тебе может понадобиться какая-то помощь. Но какая, не сказал. Но если честно, мы на концерт прилетели. Может, ты не в курсе, что на Аргусе его отменили?» Юм тоже говорил убедительно, в его духе. «Миг-6, прихвостень моего папаши!» Злобно сказала Джои. «Если он вас в это втянул, вы идиоты полные!» «Во что в это? Мы что-то нарушили?» Собирались нарушить!» Сказал Рон, И на сей раз его добродушный голос сменился сталью. «Этот биомусор отправил вам инструкции, по которым вы должны были проникнуть к нам. Не скрою, находчивости ему не занимать. Я бы даже с интересом сделал с коллегами ставку, на каком этапе вас изрежите от нашей системы безопасности. Но кто я такой, чтобы стоять в стороне? Я посчитал, что Кера Джоуи должна сама все узнать. Джои несколько секунд смотрела на нас злым взглядом, затем закрыла глаза рукой. «Вас собирались использовать как расходный материал», прошепела она. «За вторжение на территории этого комплекса вас навсегда отлучат от и ноль пространства». Юм втянул голову в плечи. «У нас и в мыслях не было». «Надеюсь, что так», сказала Джои и устало перевела взгляд на Арона. «Что с ними будет?» «А что ты хочешь, дорогая Джоуи?» Снова любезно спросил Айарон, прохаживаясь рядом с ней. «Хочешь, чтобы Стелгар нашинковали их на мелкие кусочки? Из-за этого может получиться неплохое шоу. Или, может, хочешь, чтобы они смотрели? В этом будет определенный шарм, но при условии... Я хочу, чтобы их отпустили, если они ни в чем не виновны. Миг 6, моя персональная проблема. Он пытался втянуть их в это, но, к счастью, не смог». Они совершили что-либо противозаконное, к сожалению, нет. Но кому это мешает? Мне мешает, громко сказала Нола. Я ветеран имперского корпуса Черепах. В случае ваших противоправных действий военное ведомство империи получит всю информацию о вашем беспределе. И лично вы, Кера Арон, лишите всех своих состояний, полномочий указом призрачной стражи. Да и какой вы, простите, Кер? Кусочек Нарисауского планктона, вот кто вы. Вопросы будут? А Эрон осекся. Если секунду назад он заносил руку, чтобы погладить Джои по голове, то сейчас замер. Лицо его перестало выражать эмоции, а потом на него снова натянулась лицемерная улыбка. Не стоит грубить! двинулся он навстречу нам. Все мои раз слишком предусмотрительно. Простите, не знаю вас по имени, но заверяю, что вы просто не знакомы с традициями местного юмора, как двое ваших дружков. Не совершили ничего противозаконного, так и мы с керой Джоуи всего лишь обменялись парой шуток. Я знал о традиции нарисау, когда ты, сопляк, в утробе кальмара созревал. Мы уходим. С этими словами Нола развернулась и двинулась на выход. Киборг злобно хмыкнул, глядя на Арона, но тот холодно ответил: Пусть идут. Когда я последним выходил из помещения, датчик уловил тихую фразу, сказанную Ароном Джои. «Теперь тебе, сучка, никто не поможет».